Глава третья. То, что происходило в Дюран, сложно описать словами. Но все это граничило с хаосом и веяло практически стертой гранью, которая до этого времени сохраняла покой Эльвира. Смотрящие шли по коридорам, заходили в комнаты, аудитории, общежития, абсолютно всех студентов в принудительном порядке выводили на улицу. Мы с Мирадом тоже попались им на глаза, но с легкостью ушли из основного потока учащихся и из укрытия наблюдали за тем, что происходило. Приходилось тщательно скрывать себя магией, ведь, не желая упустить ни одного студента, смотрящие бросали на здание поисковые заклинания. «Что происходит?» – прошептала пересохшими губами. Когда я только попала в Дюран, все были взвинченными, много шептались и обсуждали появление тысячелетнего, но вокруг царила атмосфера непонимания, удивления и растерянности, смешанной со страхом, какого-то тягучего ожидания. Сейчас же атмосфера была острой, напряженной и чрезмерно мрачной, будто бы болезненной. Я заметила, что в Академию прибыли не только люди Дрейка Арга, но и люди Короля». Их было немало. Около двух сотен, и из них не меньше дюжины магов. Командиром являлся Доним, один из десяти рыцарей нашего короля. Уже это намекало на то, что дело плохо. Ойце, военное положение», — сказал Мерат, отвечая на мой вопрос. «Они пришли сюда не за тобой. Они в Дюран, чтобы собирать магов для отрядов». То, что сказал Кат, было лишь его предположением, но у меня не возникло ни малейшего желания спорить его. Наоборот, после того, что я увидела, была согласна с парнем. Думаю, студенты тоже улавливали эту мысль и поэтому нервничали. Кидали друг на друга торопливые взгляды, нередко в них виднелся испуг. Паника. Скрываясь в старом крыле, мы с Мирадом из окна наблюдали за тем, как всех студентов собрали на улице. Отделившись от своего отряда и поднявшись на возвышение, Доним поднял руку, и гул голосов тут же утих. Он не просто так был одним из десяти рыцарей, только своим видом мог внушать опасливость. Мужчина обвел всех собравшихся суровым взглядом и начал речь. Своим громким, жестким голосом, будто бы подавляя сознание сейчас растерянных студентов. Я же, затаив дыхание, вслушивалась в каждое слово рыцаря, и вывод был один. В Эльвире действительно вводилось военное положение. Доним говорил о том, что наступили трудные времена. Тысячелетний пробудился. Чудовище, жаждущее кровью и смертью людей. Война неизбежна. Ведь монстру следовало противостоять, чтобы защитить родных и близких. По этой причине король в срочном порядке собирал войско, и лорды сводили к земину своих солдат. Как и предположил Мерат, в академиях собирали магов, но я удивилась тому, что до Доним намеревался забрать не только тех, кто учился на пятом и четвертом курсах, а вообще всех студентов. «Пушечное мясо!» Пробормотала я на выдохе. Теперь таковыми являлись те, кто учился на первых трех курсах. Они не готовы к войне, но, судя по всему, это никого не волновало. Я чувствовала, что страх студентов становился ощутимее, и постепенно он начинал граничить с тем, что отдаленно напоминало отголоски истерики. А все потому, что они видели тысячелетнего и понимали, каков их враг. «Видно, король не стал зря терять время», — саркастично сказал Мират. Я промолчала, хоть и подумала, что чего-то подобного следовало ожидать от короля. Если все остальные эти пару дней были еще не в себе из-за из появления тысячелетнего, то король быстро пришел в себя. Думаю, он, возможно, надеялся, что оборотень никогда не пробудится, но все же мысленно готовился к этому дню. И мне из-за всех этих торопливых действий к сбору войска стало казаться, что король боялся за собственную шкуру – Ведь по его приказу Бранта с самого детства раз за разом убивали, а теперь у Арена и Бранта та мощь, которая могла разрушить весь Эльвир.